Стараясь избавиться от этих назойливых мыслей, Александр начал думать о бытовых проблемах. Кого из знати и жён и дочерей пригласить на ближайший праздник? Да не забыли бы пригласить младшую дочь пана Хруцкого Эльжбетту. Всем хороша, всем Бог наделил. И действительно, Эльжбета отличалась редкой красотой. строгий греческий профиль, огромные выразительные глаза цвета весенних фиалок, роскошные шелковистые волосы. Она точно магнитом притягивала к себе поклонников. Александру она показалась одновременно похожей на греческую богиню и на земную, наполнившуюся силой крестьянскую девушку. Она в высокомерии что нет нет, да и проявлялась в ней, можно и не обращать внимания. Всегда надменна красота. Во всяком случае, Александру казалось, что таких красавиц до этого он не встречал. В это время в комнату вошёл канцлер Сангушко. На его благородном красивом лице всегда было нечто такое, что привлекало всякого человека. Говорил он много, но приятно, разумно. Глядя на канцлера Александра, подумал: удивительно, как такой приятный во всех отношениях человек мог так жестоко поступить со своей женой. Однажды, во время беседы с ливонским послом, он внезапно прервал разговор и направился в покои жены. Та оказалась смущенной. Обыскав комнаты, канцлер нашел спрятавшегося за пологом кровати своего Сокольничего. Сангушка проткнул его саблей. На следующий день в безымянной могиле похоронили два гроба. В одном был убитый Сокольничий, в другом живая, но связанная и с кляпом во рту руководитель. жена канцлера жестокий век жестокие нравы а говорят такая слаженная была пара всем казалось что гертрудо сангушко была для мужа подругой желанной и незаменимой как дивно сочеталась её красота с ласковой чарующей обходительностью идеально прекрасные черты лица И безукоризненность фигуры казалась ещё ярче при всегдашней простоте её наряда, молчаливая, спокойная, знающая, что достаточно ей появиться, чтобы раздался шёпот восхищения, она пользовалась уважением и любовью всех, кто её знал, и такой печальный конец. Сангушка низко поклонился. дождался, когда Александр с явным неудовольствием спросил: "Чего тебе?" "Государь, покойный отец твой жаловался в Москву, что подданные Иоанна, государя московского, недалеко от Москвы побили купцов смоленских и товары их пограбили". "Ну и что?" нетерпеливо перебил Александр. Дьяк московский отвечает, что разбойники сысканы и казнены, пограбленные товары ими утеряны, но великий князь не хочет, чтобы семьи купцов пострадали. Пусть жёны, дети или кто-либо из родственников убитых купцов приедут в Москву и получат вознаграждение. Александр недовольно встал со стула, и подойдя почти вплотную к канцлеру сказал: "Это к пан Сангушко, посвящая меня во всякие мелочи. Вы не дадите мне ни минуты свободного времени. Через неделю, как тебе известно, при дворе состоится большое празднество. Гостей будет много. Я сам хочу всё посмотреть. Удачно ли место выбрано?" Всё ли сделано для удобства гостей? В это время в дверь постучали. Да вот и сбышек. Входи, входи, Александр пригласил своего верного слугу. В комнату вошёл красиво и богато одетый человек лет 30. В прошлом рядовой небогатый шляхтич, он за время службы у Александра приобрёл И богатство, и ту уверенность в себе, которая отличает все слуги, пользующиеся особым доверием господ. Не дожидаясь вопроса, он как бы желая показать ещё раз своё лукавство ума и насмешливость, за которые его ценил Александр, весело сказал: "Всё готово, государь, можно ехать". Ну, вот видишь, канцлер как бы извиняющимся голосом, сказал Александр и добавил, «Дела!» «Нет, государь, есть более неотложное дело, о котором я хотел бы посоветоваться с тобой». При этом канцлер встал между Александром и Збышеком. Видя нерешительность Александра, он голосом, не терпящим возражения, и еле сдерживая гнев, сказал Збышеку, Войди там, и указал на дверь. Поколебавшись и не дождавшись вмешательства Александра, слуга не торопясь вышел. Дело серьёзное, государь, и требует времени. Так что будем, как учили древние римляне, торопиться медленно. Александр вернулся к столу, и уселся в кресло, всем своим видом давая понять, что раз нужно, он готов выслушать канцлера, указал на другое кресло, приглашая его сесть. Положив на стол принесённые с собой бумаги, Сангушка сказал: "Паны Рада и я, государь, надеюсь, что ты выслушаешь меня без спешки. Дело требует того. Александр кивнул головой. Тебе известно, государь? Канцлер придал голосу доверительный, неофициальный тон. Что жить я от московитов как не было, так и нет. Вот и на днях Фёдора Боленский напал нам Ценск и Любуцк, жёг их. Вывел в плен наших наместников, шляхту и многих простых людей. Другой московский отряд захватил ещё два города Хлепень и Рогачёв. Ты знаешь, и то, государь, что нам трудно отбиваться от Иоанновых воевод, и особенно, если они наступают одновременно с отрядами Менгли Герея. Александр нетерпеливо поднял глаза на канцлера. Скажи, что ты мне известные вещи повторяешь? Но Сангушка продолжил. «Сейчас, государь, о главном. Мы на вчерашней встрече, панов Рады, решили напомнить тебе, что без мира и согласной жизни с Москвой нам спокойной жизни не будет». И опять, видя недоумение и нетерпение Александра, Он торопливо, как будто боясь, что великий князь остановит его, стал говорить: "Теперь о главном, государь. Чтобы склонить Иоанна к уступкам, мы решили предложить ему брачный союз. Твою, великий князь, женитьбу на одной из дочерей Иоанна. Говорят, что старшая Елена чуда как хороша, но Дело не только в этом. Важно, что она дочь великого князя московского. В ней и кровь византийских императоров. Мать её, как тебе известно, никто иная, как Софья Палеолог, племянница последнего императора Византии Константина Палеолога, павшего на стенах Константинополя, защищая свою столицу от турок. Отец Софии, Фома, гнушаясь турками, завоевавшими Византию, ушел с семьей и со знатнейшими греками в Рим. Папа Пи II и кардиналы, уважая в нем потомков древних христианских императоров, но главным образом в благодарность за сокровище, голову апостола Андрея, которая теперь хранится в Риме в церкви святого Петра, приняли его хорошо. Зоя, юной дочери Фомы, кстати, известной тогда в Европе своей красотой и редкой полнотой, папа стала искать достойного жениха и нашёл его в лице великого князя московского. Папа полагал, что этим он подвигнет Иоанна к освобождению Греции и всего христианского мира от тира Магометова. Иоанн согласился, считая, что став его женой Зоя сделает московских государей приемниками византийских императоров, в Рим были направлены послы с грамотой на русском языке с золотой печатью, но ну, и, разумеется, с знаменитыми московскими подарками с овлями. А ещё напомню тебе, государь, что возникший в Риме проект выдать замуж греческую царевну за Ивана III был, к сожалению, неудавшейся попыткой папского престола подчинить себе восточную церковь как только зоя палеолог оказалась на русской земле она начала говорить и действовать так что надежды католической церкви Рима оказались тщетными и в москву Она въехала как истинно православная, достойная наследница византийских басилевсов. Все в Москве дивились не только её красоте, но и большому уму и государственной мудрости. И поэтому вскоре все стали называть её Софией. Москве этот брак принёс большую выгоду. Перед московским государем и русскими людьми открылись широкие возможности. Государственные задачи Москвы перестали сводиться только к объединению русских земель и укреплению единства народности. Отныне великое княжество литовское стало стремиться к руководству всем православным востоком. И чем труднее, недостижимее была эта цель, тем больше она вдохновляла русских людей, сильнее поддерживала их веру в свои силы. Видя, что Александр с интересом слушает, канцлер продолжил: "В то же время я опасаюсь, государь, что дочь Иоанна, подобно своей матери, может проявить такую же приверженность своей вере. Это может создать для нас большие трудности". Но Александр не придал этим словам никакого значения. В то же время, привыкший чувствовать себя свободным от всяческих брачных уз, он воспринял слова канцлера как неприятную неожиданность, даже отодвинулся от него, вдавшись в кресло. Видя замешательство Александра Сангушко, сказал: "Ты подумай, государь. Дело неспешное, но и отлагательность особых не терпит. Дня через два" Сообщи нам свое решение. Но хочу напомнить тебе, государь, что благодаря своим родственным связям с московскими князьями Витовт умел сохранить доброе отношение с Московской Русью, с зятем своим, великим князем московским Василием Дмитриевичем, а потом с наследником его, внуком своим Василием Васильевичем. Витовт был дружен и пользовался особым их уважением. Помолчав, канцлер добавил: "Это в конце концов воля отца твоего Казимира, великий князь. Он, понимая всю важность родственных отношений между владытелями, даже составил проект твоей женитьбы на дочери Иоанна Московского". потом как бы с сомнением и нерешительностью канцлер добавил кроме прямых политических выгод этого брака, государь. Но Александр резко перебил его. Что может быть ещё кроме этого? И канцлер, слывший человеком, который не любил изысканных выражений и называл излишнюю деликатность лицемерием, сказал: Земля полнится слухами, государь, что ты покорил всех красивых женщин в Польше. И здесь, в Литве тоже вроде приуспел уже. Твой брак должен прекратить эти домыслы, государь. Александр посмотрел на канцлера так, будто видит его впервые. И после долгого молчания раздражённо произнёс: "Красивых женщин, пан Сангушка, везде слишком много, чтобы даже я мог это сделать. Ты же, пан канцлер, имей в виду, что люди склонны охотно верить тому, чему желают верить, а с другой стороны, лучше быть предметом зависти, чем сострадания. Хотя завистники на что ни глянут, тут же поднимают лай". но полагаю, что в данном случае полаят, да и отстанут. Вообще же злые языки страшнее шпаги и мушкета. После этого началось постепенное отчуждение великого князя и канцлера. Канцлер встал и поклонился Александру. Великий князь, от избытка чувств, даже не поднявшись в кресле, Взмахом руки отпустил канцлера. Хорошо, я подумаю. Но думалось Александру больше о крутых бёдрах пани Эшбети и о встрече с ней на празднике, о том, что она в конце концов должна уступить. Опыт Александра обнадеживал его, что это неизбежно, как восход солнца. Но тем не менее, через 2 дня при встрече с канцлером Александр шутливо сказал ему: "Видна пан Сангушко, отженить бы мне не отвертется. Уверен, что дочь Иоанна и Софии Палеолог будет достойна титула великой княгини литовской, русской и жемоитской. Надеюсь также, что она не окажется женщиной ревнивой, чрезмерно требовательной, болтливой и одновременно числавной". и не будет пытаться подавлять меня своими капризами. Так что я согласен. Помолчав, великий князь добавил: "Да не забудь напомнить московитам, что Литва и Москва наслаждались счастливым миром, когда дед Иоанов Василий Дмитриевич сочитался браком с дочерью Витовта с Софьей. А вот и этот пример для разумитых. Вот и хорошо. Вот и славно, государь, расплылся в улыбке канцлер. Будем начинать подготовку к этому важному государственному делу, вернее, продолжать. Дело в том, что, как я выяснил, ещё 8 лет назад русские обсуждали возможность отдать дочь Иоанна III за одного из сыновей Казимира I. Более того, в мае 1492 года Москва сама об этом напомнила. Однако конкретным переговорам помешали военные действия. Пан Сангушка тут же рассказала о согласии Александра Полоцкому наместнику Яну Заберецкому и поручил ему связаться с Новгородским наместником Яковом Захарьевичем. Знаю, Ты с ним дружен?